Глава 23. В круиз по Средиземному морю Станислава с Анютой уехали вдвоем. Станиславу, она сейчас очень все непросто. Вовка сейчас один без меня не справится, оправдывался Николай. Смешной, как будто я сама этого не понимаю. Да и потом, с чего он взял, что я хочу, чтобы он с нами поехал? Мы столько лет работали бок о бок, дружили, изливали друг другу свои проблемы, и вдруг на тебе из друзей в кавалеры. В голове и в чувствах полный разлад. Нет уж, дорогой друг. Позволь мне самой решать, в качестве кого я хочу тебя видеть рядом с собой. Мама, ты сейчас со мной говоришь или опять с тараканами в твоей голове? Прерывает ее поток мысли Анюта. Дочь, тебе никто не говорил, что нельзя так с родительницей разговаривать? Посмеяся мне еще тут. Смущается Станислава, а потом идет в наступление, но злиться на дочь у нее все равно не получается, тем более что Анюта права. Станислава опять говорила вслух, сама с собой. Итог, они смеются вдвоем, вызывая косые взгляды попутчиков. Роман Анюты с Владимиром набирал обороты вот так на расстоянии, с молчаливого согласия Станиславы. Николай Станислав исправно писал дважды в день, утром и вечером, желая доброго утра и спокойного сна. Она также исправно ему отвечала. Это было странно и непривычно, казалось бы, ничего лишнего и личного, но она ждала его сообщений и с радостью отвечала на них. И вот сейчас неделя пролетела, отпуск закончился, а она так до сих пор ничего и не решила. Встречать Станислава и Анюту приехали оба Матвеева. Ну не дать не взять индийское кино, усмехнула Станислава, когда увидела их. Почему? удивилась дочь. Анют, ну ладно вы с Владимиром, молодые, красивые, у вас все впереди. А мы что? Нет, мамуль, ты зря себя в престарелый записываешь. Забыла своего морского волка в отставке? Или как там у морских говорят? Списан на берег, рассмеялась Станислава. Анята намекала на их нового знакомого. Он весь отпуск не давал Станиславе прохода. Нет, мам, ну правда же. Ты уж определяйся, кто тебе милее, тот морской волк, который изводил нас своей болтовнёй вниманием, или такой до да боли родной дядя Коля. Да в том-то и дело, дочь, что до да боли родной, вздохнула Станислава. А сама себя неожиданно поймала на мысли, что вот соскучилась она по Николаю. Привет, девчонки, Николай распахнул объятия и обнял их обеих и одновременно. В руках был огромный букет из алых роз. Чмокнул щечку каждую и только потом выпустил их. Цветы так и остались у него в руках. Привет, Очень тихо и почему-то осипшим голосом поприветствовал их Владимир и протянул Анюте букетик из нежных летних цветов. Анюта залилась краской. Привет, Николай, красивые цветы, рассмеялась Станислава, видя, что он не знает, куда их деть. Давай я подержу. Ну вот, взрослый же дядька, смущается!» – весело Станислава. Это тебе, он наконец вручил ей букет. Спасибо, красивый, Станислава улыбнулась и понюхала розы. Девочки, у нас есть предложение на сегодняшний вечер. Плавно переходящие выходные. Николай Вручев в букет, казалось, пришел в себя и взял инициативу в свои руки. Сейчас вы едете домой, отдыхайте с дороги, а вечером я приглашаю вас к себе, в свой дом на ужин с последующей ночевкой. Будет и мясо, и рыба, и посиделки у костра. Приготовлено все будет на гриле и мной лично. Ну как? Согласны? Согласны, рассмеялась Станислава. Вот я всегда знала, что умеешь ты, Николай, женщину говорить. Анюта жила отдельно от матери, и ближе к порту. После того, как ее высадили, Станислава, наконец задала вопрос Николаю: Что слышно про Влада? А тебе не интересно, что с твоим мужем? задал он встречный вопрос. Нет, а что с ним? спросила, раз уж зашёл о в разговор. Он пошёл на сотрудничество со следствием, но ничего полезного для розыска Влада он не рассказал. Сейчас ждёт суда, а вот Влад и твоя подруга пропали. Скорее всего, выехали по чужим документам из страны. Ясно, Станислава кивнула. Володя, как твои успехи? Работаю, был короткий ответ. Станислава не видела его лица, он был за рулём, а она сидела на заднем сиденье. Она могла только по голосу догадываться, что он не намерен вести беседы. Странно, но ладно. Видно, есть у него на то свои причины, решила она. Николай с Владимиром высадив Станислава уехали. Оба. Станислава даже обрадовалась этому. Не была она сейчас готова к тому, чтобы остаться с Николаем наедине. Открыв дверь своим ключом и шагнув в пустую квартиру, Станислава выдохнула, сняла обувь и шагнула в гостиную. Ее не было здесь всего неделю, а такое чувство, будто целую вечность. Владимир позвонил за час до назначенного времени звонил в домофон. Станислава, впустишь? Заходи. Она удивилась, но нажала на открывание двери, а сама продолжила приводить себя в порядок. Привет. Он переминался с ноги на ногу в коридоре. "Приходи на кухню, пожалуйста. Ты раньше, чем договаривались, я сейчас". Крикнула она ему из спальни, надевая джинсы и простую футболку. "На природу ведь едут. Не в деловом же костюме ей ехать, верно? «Володь, что случилось?" Вышла из спальни, увидев Владимира, задала вопрос. Видно было, как говорится, невыражённым взглядом, что с ним что-то не так. "Станислава, не знаю, как начать", замялся он. "Тогда сначала начинай, не ошибёшься", улыбнулась она. "Я хочу, чтобы ты знала, что мне очень нравится твоя дочь", выпалил он. "Ну, это не новость для меня, но продолжай", подбодрила она мужчину и улыбнулась. "Мне очень жаль, что тебе пришлось пройти через всю эту грязь там, в доме у Влада". Он замолчал, явно не зная, как продолжить. Ну, твоей вины точно в этом нет. Технически это был секс с мужем. Да, мне было больно, противно и потом ужасно стыдно, когда я узнала, что это всё было заснято и потом это посмотрели. Она запнулась. Пытаясь найти обобщающее слово, не смогла, поэтому выдала: "Много кто посмотрел". Но не ты, не твой отец точно не виноваты в том, что так случилось. Как впрочем и в том, что у Влада с головой проблемы. Станислава, я не знаю, что мы с отцом можем сделать, чтобы ты забыла и простила нас. На Владимира было больно смотреть. Так, Володь, я хочу, чтобы ты запомнил. Вас с отцом я не виню и никогда не винила. Это я тебе сейчас совершенно искренне говорю. Считай, что я в ускоренном темпе лишилась иллюзий в отношении своего мужа и своей подруги. Эти двое перестали для меня существовать, так что закрыли эту тему. Зато в моей жизни появились два других человека это ты и твой отец. Твой отец, конечно, и раньше был, но считай, что я просто открыла его для себя с другой стороны. Владимир наконец смог поднять на неё глаза. Сколько же боли было в них. Господи, мальчик, Ниславо инстинктивно шагнула к нему, и, обхватив его голову, прижала к груди. Не смей отбратно себя, слышишь? Не смей. Она начала гладить его по голове и неожиданно для себя самой расплакалась. Слезы просто полились из её глаз. Она и сама себе не могла объяснить, что это слезы жалости к этому такому взрослому, но такому ранимому мальчику, или же это были слезы жалости к самой себе, к своей жизни с человеком, которого, как оказалось, она и не знала совсем. Ты не виноват, слышишь? Ты самый хороший, ты самый замечательный, ты умный, ты добрый, ты заботливый. Не я, не папа не позволим тебя обижать. Ты самый лучший, приговаривала она сквозь слёзы, поглаживая Владимира по голове, как маленького мальчика. Владимир неожиданно и совершенно по-детски уткнулся и куда-то под грудь, и его затрясло. "Ну тише, тише, мы хороши. все хорошо. Ты молодец. Ты все сделал правильно. Ты умница". Она буквально вдавила его голову одной рукой в себя, а второй начала гладить по спинё с Ее слезы высохли мгновенно. У Станиславы включился материнский инстинкт успокоить, приласкать, дать понять, что не даст его в обиду. Ну что ты? Все уже кончилось, все хорошо. Мы никогда не бросим тебя. Ты самый лучший, парковала Станислава, поглаживая Владимира по голове и плечу. Постепенно он задышал ровно. Она продолжала гладить его, успокаивая сама. "Ну вот, молодец. Хочешь воды?" Она аккуратно отстранилась от него. Владимир кивнул, Станислава протянула ему стакан воды, он выпил залпом. "Лучше?" Владимир опять кивнул. "Ну и хорошо. Слушай, Придётся тебе теперь ждать, пока я умоюсь и опять накрашусь. А то после наших обнимашек у меня вся тушь потекла, она рассмеялась. Спасибо тебе за эту слезотерапию, реально легче стало. Всё, страница перевёрнута, можно жить дальше. Что? Владимир поднял на неё глаза и увидел, что Станислава улыбается доброй улыбкой. Это тебе спасибо. Раскиснуть на твоём плече как маленький. Точнее уж на животе, рассмеялась Станислава, показывая на свою мокрую футболку. «Володь, я быстро, а ты звони Анюте, чтобы готова была. А спустя четверть часа сидя в машине Владимира Станислава задала вопрос: "А что ты там про дочь мою говорил?" "Я, собственно, хотел поставить тебя в известность, что мы с Анютой решили встречаться". "Совет да любовь", рассмеялась Станислава. "То есть ты не против?", уточнила. "Нет, вы взрослые люди, но хочу, чтобы ты знал. Если ты обидишь мою дочь, то ты об этом сильно пожалеешь. Надеюсь, ты меня услышал и понял, о чем я сейчас". Станислава сказала это спокойно, без нажима, но что-то было в ее голосе такое, что заставило Владимира поверить, что она не шутит он, согласно кивнул, заверил вслух. И услышал и понял: не обижу. То, каким тоном он это произнес, убедило Станислава в том, что парень настроен серьезно. ей как матери это понравилось.